Глава двадцать третья Ощущаю болезненные удары мелких камней. Ноздри вдыхают густой от пыли воздух. Среди людей раздается кашель. «Мы живы!» — слышу радостный клич. «Пронесло! Я уж думал, что снова сдохну!» Нашу тропу, на которую мы только успели спрыгнуть, каменный массив не задел. А вот предыдущая дорога снесена. Лишь вдалеке видны ее обломанные края. «Не спим. Астероиды и другие камни еще летят в нашу сторону», подволакивая ногу, заявляет Скорпион. «Нужно бежать дальше. дом подлечи». «Сейчас, погоди немного, и до тебя доберусь», — отвечает тот. «Да», — Сэм соглашается с лидером Фаталити. «Ноги в руки и бегом, и быстрее, если жить хотите». Поднимаем на ноги тех, кто этого сам сделать не может. И снова начинаем свой забег. От былой скорости ничего не осталось. Почти все получили те или иные травмы, группа инвалидов на выгуле. А сверху продолжают лететь нам на голову камни, пока только маленькие, ну и стриги продолжают падать. Дум врубает ауру ускоренного заживления, как он ее называет. Это заклинание можно активировать лишь раз за земные сутки. Сейчас как раз тот момент, когда можно потратить такую обилку. Травмы и раны членов нашей группы начинают быстро залечиваться. Наш бег постепенно ускоряется. Никого подгонять не приходится. Каждый из нас ощущает, что время утекает, как вода сквозь пальцы. И его остается совсем немного. С неба уже падают более крупные камни. Магические щиты пока спасают. Дорога постепенно уводит нас от огромного объекта, скрытого облаками. Температура понижается, а туман отступает. Даже появляется легкость в движениях. Похоже, гравитация ослабевает. Но тут падающие на наши головы камни сыпятся более плотным дождем. Появляются экземпляры размером с голову человека. Один из таких пробивает защитный купол, поставленный водяным. Бригадира, на голову которому должен был упасть камень, спасает скорпион, сбивая валун ударом крупной сосульки. Мимо нас пролетает камень, окутанный пламенем, оставляя за собой дымный след. И таких зажигательных снарядов становится все больше. Опять раздаются панические крики. «Астероид нас настигнет! Я уже чувствую его своим затылком! Это апокалипсис!» Да, Сталин, как они выжили и до десятого уровня докачались! «Нет!» — вырывается у меня. «Что нет?» — кто-то задает вопрос. «Нет апокалипсису!» — отвечаю ему тут же раздаются куча вопросов на тему «почему?». Ну, хоть мы теперь и стали и заинтересовались моим мнением. «Раз Макс сказал, что нет, значит, нет», — поддерживает меня Тор. «Да почему? Головы свои заделите кверху и посмотрите, что происходит!» «Это для нас не актуально в данный момент», — усмехается Скорпион. «Не обращайте внимания на декорации. Сейчас у нас прокачка выносливости и конкурс «Веселые старты». Нужно первым добраться до точки перехода. Бежим и улыбаемся. «Чему улыбаться-то?» «Тому, что камень голову не пробил, и ты еще живой!» Рявкать Сэм. «Живее булками шевелите, салаги!» «Верьте словам безымянного!» Снова подает голос Тор. «Опять этот ушибленный на голову всякую чушь несет!» «Эй, маг воздуха, который типа Макс! Так что насчет апокалипсиса?» Задают мне вопрос. Каменная полоса, по которой мы бежим, начинает сильно вибрировать. Видимо, где-то позади по ней ударил крупный камень. Это может привести к печальным последствиям. Только хочу чем-нибудь ответить на вопрос, как дорогу снова сотрясает. На этот раз еще сильнее. Сзади кто-то даже падает, не удержав равновесия. Новая встряска. Тропа дергается и немного проседает. Буквально на пару сантиметров. Но все еще сильнее ускоряются. Откуда только силы взялись? «Нужно валить быстрее, ускоряйся, спасай свою шкуру. Люди все равно воскреснут, у них еще есть такая возможность. А я помирать не хочу, чувствую задницы. Хоть ее у меня нет, твоей, наверное, что это будет очень больно и неприятно. Свалить недолго, нужно попытаться спасти остальных. С кем я связался? Вселился бы лучше в какого-нибудь барсука. Бегал бы по земле, жарал всех подряд, бед не знал. Снова раздаются панические крики среди людей. Нужно срочно их отвлечь. На ходу, надрывая глотку, кричу первую строчку из вспомнившейся песни. «Завтра Землю разнесет астероид!» Народ сразу реагирует и сыпет вопросами по типу «Чё?» и «Что сказал?» «Но бояться раньше времени не стоит!» Ру дальше. «Да ладно! Почему? Верьте неназываемому!» Отвечаю следующими строчками, что перемешиваются с непрекращающимися вопросами людей. Уже сегодня нас накроет чума, а? И сведет нас с ума и запечатает дома. Фигася! А пока! Пытаюсь перекричать Гоман. Что пока? «Апокалипсис неактуален, наедаем бока, не вылезаем из спален!» «Апока! Апокалипсис не актуален, наедаем бока, не вылезаем из спален апока апокалипсис не актуален, «Макс!» — кричит мне Скорпион. «Открою тебе секрет. Ты ни хрена не бафер и не бард. Бонусов от твоей песни нет, бригадир. У тебя баф на ускорение должен был уже откатиться. Давай, запивай. Остальные подпеваем. Все вместе!» «Ветер вхарю, а я шпарю!» Хрен с ними, с бонусами. Главное, больше нет панических выкриков. А у некоторых в глазах читается попытка осмыслить пропетые мной строчки. Флаг им в руки. Я сам ни хрена не понял. Просто вспомнившаяся песенка с веселым мотивчиком. Сила притяжения снижается еще больше, а тропа расширяется. Она постепенно переходит в широченное плато. К этому образованию ведут и множество других дорог. Вдали виднеются фигурки удаляющихся группы инопланетян. Мы пока самые последние. «Вон наши враги!» — указывает вперед Сэм и с пафосом дополняет. «Они бегут от нас в страхе!» «Так они не от нас убегают!» — раздается голос все время ноющего парня по имени Анджей. Он обладает очень полезной специализацией «проклинатель». Потому он еще жив, хотя попыток его устранения было несколько. «Ой, за что?» – парень почесывает затылок. «Не мешай мудрым людям речь вести», – советует ему молчон. «Победа близка!» – продолжает агитировать Сэм. «Вперед!» «Да, догоним трусов!» – присоединяется Рагнар, воинственно размахивая топорами. «Я не упущу добычу!» – оглашает плато Арампоя. «Мы будем пировать на костях врагов!» «Они ответят за все!» – выкрикивает еще кто-то. Начинают раздаваться новые ликующие возгласы. Боевой дух отряда повышается. Скорость группы возрастает, а с каждым новым десятком метров передвигаться становится легче, слабое притяжение уже позволяет не бежать, а перемещаться длинными прыжками. Мы даже выбегаем из области метеоритного дождя. Мелкие камни, конечно, по нам попадают, но вот крупные булыжники падают за нашими спинами. И если мы затормозим, то нас точно завалит камнями. На толпы стригов внимания уже не обращаем. На автомате получается раскидывать их с нашего пути и не позволять приближаться. Под ногами начинают попадаться признаки жизнедеятельности некой цивилизации, что когда-то тут существовало. Крупные металлические листы разной формы, остатки дорожного покрытия, напоминающие бетонные плиты, обломки каких-то бордюров. А немного в стороне замечаю помятую и искореженную пирамидальную фигуру боевого дроида с названием «БДСМ». А вот зданий или их остатков нет, пустое безжизненное плато. Что здесь произошло, что привело когда-то живой мир к такому результату? Скорее всего, мы никогда не узнаем об этом. А жаль. Важно знать причины такой катастрофы и не допустить подобного на нашей планете. Впереди плато заканчивается группой отдельных каменных образований. За ними снова идет пустота пространства, заполненная движущимися твердыми объектами. А наша цель дальше. Группы инопланетных рас перемещаются прыжками в той стороне. Блин, если мы будем передвигаться прыжками от острова к острову, то не догодим конкурентов. Нужно придумать иной способ и как можно быстрее. Псих, какие идеи? Я тебе что, добрый волшебник? Сейчас как возьму и наколдую тебе ковер самолет. Могу, кстати, рассчитать и выполнить чертеж по строительству летающего корабля. Но ну, где ты для него возьмешь материала? Ковер самолета, летающий корабль, материал. — Точно! — Молодец, псих! Отличная идея! Э, — Да, я такой. что ты... а Вижу в твоих мыслях, что ты задумал. Может сработать. Я сделаю расчеты, буду контролировать силу толчков и траекторию полета. Заметано. Когда мы подбегаем к самому краю плато, псих указывает самый удобный для моей задумки объект. «Очередной раз уговариваю группу мне довериться и веду их в нужное место. Приходится прыгать очень аккуратно. сила притяжения здесь сильно ослабла. Несколько длинных прыжков, и мы оказываемся там, где нужно». «Макс, ты куда назовел? С этого мини-островка никуда не прыгнешь». Недовольно и разочарованно проговаривает Сэм. «Нужно возвращаться». «Нет, все по плану», — заверяю я. «Это самый подходящий островок». «Подходящий для чего?» — усмехается Скорпион. Для встречи с догоняющим нас Армагеддоном, не обращай внимания на подколку, декламирую официальным тоном. «Дорогие пассажиры, устраивайтесь поудобнее, пристегните ремни. Благодарю, что выбрали нашу авиа...» Из толпы доносятся вопросы, перебивающие мой монолог. «Чего? Ты спятил?» Ну, не хотите вежливо или не понимаете, то получайте на доступном языке. «А ну, сели на свои задницы, придурки! Зацепились за что-нибудь покрепче! А то к хренам снесет, возвращаться ни за кем не буду! Языки засуньте себе в жопу, не отвлекайте и не говорите под руку! И да, наслаждайтесь полетом! Кто не успел зацепиться, я не виноват!» Сэм сам исполняет мои инструкции и показывает остальным, чтобы исполняли указания. Но большинство и так прониклось моими словами или почувствовали что-то неладное. Потому и сами следуют советам. Я же прыгаю к противоположному от маркера указателя краю островка, на котором поместилась вся наша группа. Нужно спешить, стриги скоро нагонят, как и падающие сверху камни. Устраиваюсь поудобней, упираясь спиной к камню и с криком «На старт! Внимание!» «Поехали!» врубая усиленный воздушный таран. Мини-остров дергается и приходит в движение. Я активирую воздушный таран еще несколько раз. Наш ковер-самолет или летающий корабль набирает приличную скорость. Нужно подкорректировать траекторию. Мы летим немного выше и правее цели. Я подсвечу место, где тебе нужно устроиться и применить заклинание. Недалеко от меня появляется подсвеченная в интерфейсе область. Осторожно перебираюсь туда и снова активирую воздушный таран. Отлично, летим почти куда нужно. Будем ближе, еще откорректируем. А скорость-то очень даже неплохая. Не такая, конечно, как я летал один. Но все же. Опасность. Впереди по курсу крупный каменный объект. Столкновение 100%. <соскоп> а, а а Мы же сейчас врежемся! Нас размажет!» «Не садь! отвечаю на паникающие выкрики. Самому, блин, страшно. Нужно действовать очень быстро. «Тор!» — окликаю мага воздуха. «Я здесь!» — тут же поднимает парень руку. «Ложись на спину, быстро!» — командую ему. «Лег!» — он без вопросов сразу же выполняет мое распоряжение. «Ох и нравится же мне измененный Тор. Знать бы еще, что на это повлияло. Может, всю общину фаталити получится так поставить на путь истины. «Хренач воздушными ударами перед собой!» — даю новое ЦО. Тор начинает выстреливать магией воздуха, а наш летящий с огромной скоростью островок начинает потихоньку менять траекторию. Он как бы ныряет. «Поднажми!» — румагу воздуха, видя, что столкновение остается еще актуальным. Раздаются новые панические крики. а а, -а! Нам конец! Мама!» но все же мы успеваем разойтись. Каменный островок, по размеру немного уступающий нашему, проносится над самыми нашими макушками. Один из гребней объекта чуть не сносит голову Рагнару. Тот ошеломленно высказывается на этот счет. «Чуть скальп не сняли!» «Макс, можно я чего-нибудь буду хреначить?» спрашивает меня молчун. «Как только понадобится, чтобы хреначил ты, дам знать», отвечая ему. Многие из людей тоже делятся своими эмоциями. «Я жив! Думал, все, нам хана! А я еще так хочу!» Еще случается сразу же. Тут уже моя очередь изменить курс нашего острова. Торн на нужное далеко места не доберется. Его может снести от скорости, с которой мы летим, а мне помогает достижение цепки конечности. карабкость до нужной позиции, указанной психом. Запускаю воздушный таран, уводя остров от столкновения вправо и вверх. И тут же бегу к другой точке, чтобы снова сменить курс. «О, эльфы!» – слышу чей-то голос. Мы как раз приближаемся к прыгающим от камня к камню светлым эльфам. «Лузеры ушастые!» – кричит Дерек, когда мы с ветерком пролетаем мимо инопланетной группы. Те выглядят изрядно прифигевшими, глядя, как мы проносимся мимо них. Кто-то из ушастых запоздало кидает нам в доконку заклинания. Да толку-то от него. Нас не догнать. Немного корректируя полет нашего средства передвижения, я непроизвольно увеличиваю его скорость. Чудом удается уходить от столкновения с другими большими камнями. От мелких выставлена двойная защита. Скорпион и водяной держат перед нашей группой защищающие магические преграды. Встречаем еще несколько инопланетных групп. Темных эльфов же чуть не подсаживаем к себе на борт корабля. Те в ужасе успевают отпрыгнуть в стороны и не пострадать, отделавшись испугом. Ну и хорошо, наш летающий автобус зайцев не привечает. Боло! молчун довольно машет рукой приятелю, пока мы пролетаем мимо Оома. Тот отвечает ему тем же. Каждая встречающаяся нам на пути инопланетная группа провожает нас очень удивленными взглядами. Да чего уж там, неудивленными, а охреневшими взглядами. Еноты же замечают наше приближение заранее и пытаются сесть нам на хвост. Но их задумка не венчается успехом. Кинутый ими крюк с тросом просто вырывается из их рук. У меня от скорости и полета сносит башню. Хочу и быстрее. Применяю еще несколько воздушных таранов, ускоряя наш гоночный болид. «Макс, у меня щеки расползаются в стороны!» С трудом подает голос молчун. «Это нормально!» У всех скоро кожу с лица сорвет из-за скорости, проговаривает Сэм. Вот как только щеки будут расползаться так, что оголится череп, тогда можно будет беспокоиться, отвечаю крепышо. А так все норм. Я же, выстроив правильный курс и не обнаруживая новых препятствий, рискую, выпрямляясь во весь рост. Ну, цепкие конечности и раскачанные характеристики позволяют держаться на летящем острове. От восторга издаю лягущий вопль. На меня поглядывают, как на умалишенного. Я на радостях пропиваю. И по дороге луны, слетая в звездный квет, летит блестящий наш кабриолет. «Вот такой ты мне нравишься, а то было очень скучно». «Давай еще быстрее!» Мы уже обогнали почти всех представителей иных рас. Нам не попадались только те, что похожи на черепах. И только сейчас мы догоняем еще один, летящий в сторону метки указателя островок. Вот как раз на нем, в полудреме, почти полностью спрятавшись в панцире, летят терталы, как они опередили остальных. Они же почти никогда не двигаются. Мне, по крайней мере, не доводилось видеть их какую-либо активность». Скорость полета их острова довольно прилична, но наш быстрее. Когда мы равняемся с ними, черепахи поворачивают в нашу сторону головы, замечая, как забавно выгибается бровь одного из панцирных. Я же продолжаю голосить. «И будет только так! Будет только так! Пока летит наш черный катафалк!» «Какое-то нехорошее название для корабля», — комментирует Анджей. «Как судно назовешь, так оно и полетит. Может, как-нибудь сбавишь скорость?» Я не реагирую на его слова, продолжая петь. «Назад я не сдам! Назад я не сдам! И чтоб не уставал! И чтоб не уставал! Лететь наш самый черный катафалк!» Впереди начинает сверкать маленькая точка сиреневого цвета. Похоже, мы близки к выходу из этого испытания. Точка начинает очень быстро увеличиваться. «Мы очень близки к этому выходу. Ты набрал слишком большую скорость». Давай приторможу. Применю воздушный таран, стоя на носу острова. Скорость, как я уже сообщал, очень большая. Остров от такого закрутит, и все люди разлетятся в разные стороны. Точка же все продолжает расширяться. И действительно, очень быстро. Теперь она выглядит, как широкие полукруглые врата, расположенные на каменном массиве с большой площадью. И мы несемся прямо в него. Так чего делать-то? Я пытаюсь рассчитать. Погоди. «Чего годить? Времени уже нет. По моим расчетам, лучше сейчас вообще ничего не предпринимать. Мы летим правильно. Доверься!» Раздается хор голосов. а, -а, -а, -а, -а! Тормоз! Где тормоз?» «Макс, ты чего творишь?» — орет Скорпион. «Иду на таран!» — отвечаю ему. Больше никто ничего спросить не успевает. Наш островок на бешеной скорости врезается в край огромного каменного массива. Но наша скорость не меняется. Как летели, так и летим». Вот только под ногами нет острова, тот остался позади, врезавшись в препятствие. А хоровое АА продолжает вырываться из глоток людей. «Ух ты, я лечу!» — восторженно кричит Молчун. Но он один такой довольный, остальные совсем наоборот. Арка портала приближается настолько стремительно, что разглядеть окружающую обстановку не получается — Вроде тут бегает куча стригов. Бац, и мы уже влетаем в огромный портал, примерно десятиметрового диаметра. Сиреневый свет перехода поглощает нас.